Седьмая глава Хорошо, что руки заняты. Желание кинуться на Демианиса с пощечинами слишком велико. Меня буквально трясет от эмоций, а красочные картинки, как Леон проводил время в объятиях другой, вспышками мелькают перед глазами. До него мне не причиняли столь сильных душевных мук. Так плохо было лишь однажды, после смерти матери. Сейчас все живы, никто не умер, а ощущения, будто душу наизнанку выворачивают от боли. Едва сдерживаюсь, чтобы не скатиться в дешевую истерику. «Последние спокойные дни, да?» Я прижимаю Мию к себе крепче, но она плачет сильнее. Похоже, все в этом доме на взводе. «Иногда кажется, я теряю себя настоящую рядом с тобой. А может, и вовсе не знаю, какая я на самом деле. Зачем было привозить меня сюда?» Чтобы издеваться? Полагаешь, известие, что ты женился на другой, и у вас с ней будет ребенок, травмировало меня недостаточно? Совершенно не понимаю, в кого ты превратился. А забрать у матери дочь — это, по-твоему, человечно? Успокойся, — цедит ли он сквозь зубы. Даже не подумаю. Ты уезжаешь среди ночи, пока я вожусь с твоим ребенком и возвращаешься со следами губной помады на одежде. Швыряешь вещи в стену, в ответ на замечание, что много пьешь. По-твоему, я должна молчать? Буквально несколько минут назад укачала Мию, хотя не обязана это делать. Я вообще к этой девочке не имею никакого отношения. Это ты и ее отец. И раз у тебя хватает времени и сил на других женщин, то и на дочь найдется. Не могу с малышкой, как с куклой. Да и не уверена, что подвыпивший Дамиани сможет аккуратно держать младенца. Поэтому перекладываю Мию в автолюльку и, оставив отца с дочерью, чуть ли не бегом устремляюсь в свою комнату. Еще немного, и у меня будет нервный срыв. Отчаяние достигло предела. В глубине души допускаю мысль, что поступаю глупо и лишь усугубляю свое положение, бросая домианису вызов, но обиды и боль ослепляют. Дверь открывается спустя полчаса, и на пороге появляется Леон. Со спокойной Мии на руках. Человек сам себя способен довести до ручки. Не раздувай проблему там, где ее нет, Александра. Я сейчас не вывезу все один. Мужчинам крайне сложно даются поражения. Раз ты здесь, значит для меня важно, чтобы ты была рядом. Не раздувать проблему. Хотя еще совсем недавно ты был со мной. А потом скинул на меня свою дочь от другой женщины. И теперь ездишь по новым. «Принять это хладнокровно и безропотно? Или поблагодарить, что моего отца ранили и наверняка посадят за решетку, потому что ты собрал на него компромат?» Леон опять злится. Сильно. Он опускает Мию в колыбельку и подходит ближе, чем еще больше бесит. Но я готова защищаться. Лишь в последний момент меняю тактику. «Мне плохо, Леон!» Говорю на опережение, Пока он не припечатал чем-нибудь обидным, вкладываю в слова все свое отчаяние. И тебе тоже я это вижу, чувствую. А если так, зачем это все? Быстро обвожу комнату глазами. Работать над отношениями это вместе улаживать трудности, а мы их только копим. Я ничего общего не имею с женщинами, которые устраивают драматические представления и удерживают кого-то собой насильно. Но из-за твоей отстраненности, с каждым днем все чаще ловлю себя на мысли, что поступаю, как они, веду себя как идиотка. И если все между нами так ужасно, то зачем мы остаемся вместе? Неужели тебе доставляет удовольствие наблюдать, как страдают другие люди, особенно те, кто к тебе неравнодушен. Когда любишь всем сердцем, стараешься понять без слов, А я не то, что без слов, я вообще тебя не понимаю. И ладно это, но уехать среди ночи и вернуться с помадой на футболке. Ты вроде не глупая. Не приходило в голову, что в бар я поехал, чтобы отвлечься от мысли о тебе? Отвлечься случайным сексом с какими-то девицами? Спрашиваю, не скрывая раздражения в голосе. Повисает напряженное молчание. Буря эмоций разрастается во мне, мешая найти общий язык с Дамианисом. Его взгляд пристальный и тяжелый. Леон протягивает руку и, взяв за подбородок двумя пальцами, заставляет меня встать на ноги. Какого-то черта повинуюсь, сердце колотится в горле от того, как он смотрит в это мгновение. Обоюдное влечение по-прежнему сильное, и это пугает больше, чем я ожидала. Не говоря ни слова, домианис буквально набрасывается и впивается в мой рот, ладонью скользит по груди. Поцелуй больше похож на наказание, чем на проявление нежности. Губы Леона твердые, и он кажется очень далеким, несмотря на близость. Размыкаю свои, презирая себя за слабость, что отвечаю на его жадный, мокрый поцелуй. Со стоном прикрываю глаза и впиваюсь ногтями в плечи Дамианиса, которого еще совсем недавно, вероятно, обнимала другая женщина. Это чуть отрезвляет. Я гневно кусаю Леона за губу. Он отстраняется и шипит от боли, слизывает выступившую кровь. Учащенно дышит, не сводя с меня безумных глаз. Затем молча поворачивается и уходит, оставив после себя лишь вопросы и нарастающее чувство тревоги. Слушаю, как шаги затихают в коридоре и нервно сглатываю вязкую слюну. Во рту все еще вкус Демианиса, Его злость не имеет видимых причин, и от этого я ощущаю себя еще более потерянной. Несмотря на болезненность момента, нужно найти силы и разобраться в происходящем. Хотя сердце подсказывает, что это лишь верхушка айсберга наших нерешенных проблем. Засыпаю не сразу. Перебираю в уме события дня и его неожиданное завершение. В голове хаос, и лишь на рассвете удается найти покой. Однако сон нарушает плач Мии. Я утешаю малышку, кормлю ее и укладываю обратно спать. Пытаюсь сделать то же сама, но ничего не выходит. Тогда беру коляску и выхожу на улицу, надеясь, что свежий воздух поможет прояснить мысли. Машины во дворе нет, а значит, Леон уже уехал. Что не может не радовать, не хотелось бы с ним сейчас пересекаться. Этот мужчина... Пагубно влияет на мою нервную систему. В дом мы с Мией возвращаемся к обеду, чтобы перекусить и переждать жару. К тому же малышка снова плачет и никак не успокаивается. Когда приходит Тамара, атмосфера мгновенно меняется. Ее умение успокоить девочку почти магическое. Она готовит Мии смесь и убаюкивает малышку, пока я с облегчением за ними наблюдаю. Неожиданная свобода кажется самым настоящим подарком, поэтому решаю исследовать дом, как и собиралась вчера. Но сначала принимаю душ и, завернувшись в мягкое полотенце, пью горячий чай на террасе. Мысли, наконец, становятся яснее, а сама я — уравновешеннее. Даже удается сосредоточиться на чтении книги, отложенной на неопределенное время. Позднее отправляюсь на разведку. Больше всего интересует кабинет Демианиса. Переступаю порог и сразу же чувствую запах старых книг, который всегда мне нравился. Оказывается, у Леона и здесь огромная библиотека. Я медленно прохожу вдоль стеллажей, трогая пальцами корешки покрытых кожей томов. Книги на полках самые разные и на разных языках, от классики до редких научных трудов. Вытащив одну... Распахиваю ее на случайной странице и пробегаюсь взглядом по строчкам. Ничего не понятно, но почти на каждом листе какие-то пометки почерком Домианиса. На одной из полок я нахожу фотоальбом. Открыв его, перебираю черно-белые фотографии. На каждый запечатлен мужчина, очень похожий на Леона. Наверное, это его отец? Экскурсию приходится прервать потому что слышно, как подъезжает машина. Я спешу к окну, из которого виден двор. Из внедорожника выходят Леон и Дан. Они оживленно беседуют. Пытаясь понять, о чем идет речь, приоткрываю створку. Ветер доносит фрагмент разговора, и слова Ирошевича заставляют сердце замереть. Твое молчание лишь все усугубляет. Когда ты собираешься ей рассказать? Нельзя больше тянуть. Нужно ее согласие. Нервозность и тревога заполняют душу. Про что он? Расскажу на днях. Устало произносит Леон. Дай самому прийти в себя. Я остаюсь стоять у окна, наблюдая, как они медленно удаляются. Разговор становится все тише и тише, пока не затихает совсем. На днях. Эти слова эхом звучат в сознании. А следом в памяти всплывает другое. То, о чем Леон обмолвился вчера, перед тем, как попросил побыть немного с ним и Мией. Что же такое важное Дамиане собирается рассказать, и на что требуется мое согласие?»